Глава седьмая. Июля. Я невольно выпрямляю спину и расправляю плечи, словно мне нужно сделаться больше, чтобы напугать противника. Хотя даже если бы я раздулась сейчас в шар, это все равно не помогло бы мне обогнать Петро в размерах. Раскачался же. Наверняка из зала не уползает. Чертова тестостероновая гора. Ян подходит к столу садится: Прости, что опоздал. Все пробки собрал. Что? Удивленно изгиба бровь. Что? Копирует он мою эмоцию. «Ты умеешь извиняться, и я поражена». «Я умею извиняться, но делаю это лишь тогда, когда действительно чувствую свою вину». «Ну, как твое настроение? Как добралась?» Молча вытаскиваю из сумки несколько тонких книг, выкладываю их на стол. «Не будем отвлекаться на лирику. Приступим к занятиям. Какой у тебя уровень знания языка?» Ян жестом подзывает ахитсанта. «Ля мурту журше ше ля фам», — глядя прямо мне в глаза. «Может, для начала расскажешь о том, чем занималась последние пятнадцать лет?» Качаю головы. «Просто жила. Ты знаком с французским алфавитом?» Иоанн заказывает кофе, и откидывается на спинку стула, расправляя широкие плечи. «Знаком. Я бывал во Франции, так что немного знаю язык, но не на том уровне, которого мне бы хотелось. Значит, начнем с Азов». «Напиши, как тебя зовут, свой возраст и семейное положение». «Вот так сразу, без прелюдий?» Ухмыляется. «Иванова, если тебя интересует, холост ли я, могу ответить и так. Я свободен, как литер в поле». Игнорирую его тон и его взгляд, который забирается под кожей голками Подталкиваю тетрадь ближе. «Пиши». «Как была зубрилка в школе, так и осталась», — бувнит Ян. «Мой телефон пиликает уведомлением. Роман, я тут подумал». Как тебе французская комедия? Например, «Любовь не по размеру». Или ты за более серьезное кино? Невольно улыбаюсь. Пальцы шустро бегают по клавиатуре, печатая ответ. Юля, если хочешь что-то нестандартное, посмотри лучше «Откройте полиция». Шикарный фильм. Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Петровым. Он абсолютно беззастенчиво пялится в мой экран, а моя искренняя улыбка тут же гаснет. Ревностно убираю телефон в сторону. Ты уже закончил? Спрашиваю самым строгим учительским тоном, который освоила за годы работы в школе. «Могу проверять?» Ян подбородком кивает на телефон. «Что там у тебя?» «Какая тебе разница?» «Ты знаешь, что сайты знакомств — это лотерея?» «Иванова, ты совсем отчаялась, расрешилась на такие крайние меры?» «А что, мужики в реале закончились?» Оскорбленно вспыхиваю. «Выхватываю у Яна тетрадь, вооружаюсь красной ручкой и черкаю ошибки». «Ты написал «Je suis célibateur», но во французском это не всегда означает не женат. Лучше сказать «Je ne suis pas marié». Французы очень любят уточнения. Возвращаю тетрадь Яну. Он раздосадованно смотрит на текст, который я только что превратила в красное болотно. Какая же ты беспощадная, Иванова. Переписывай. Пока Ян занят, я снова лезу в телефон и читаю новое сообщение от Романа. «Роман, ты меня убедила. Сегодня же посмотрю». Может, потом обсудим сюжет за чашкой кофе? А может, да? Что я теряю в конце концов? Собираюсь ответить, но не успеваю. Телефон перекочевывает из моих пальцев в карман пиджака Петрова. А на моргаю, пытаясь сообразить, что это сейчас произошло. Ты что себе позволяешь? И я забрал твой телефон. Отдай немедленно. И ян сжимает губы в плотную суровую линию. Ты мой репетитор. И я плачу тебе за время. И на это время ты только моя. Все ясно, Юля? Мне кажется, или в его словах есть двойное дно, или он просто привык покупать людей налево и направо. Хорошо, я не стану больше отвлекаться, но верни телефон. Нет, верну, когда закончится занятие. Зло складываю руки на груди, недовольно пыхчу. Пиши, у тебя две минуты, чтобы исправить все ошибки. А иначе что? вход пойдут розги, я их принесла. И Я, нахмыляясь, склоняется над тетрадью, старательно переписывает все и отдает мне... — Гораздо, гораздо лучше. Хмурясь, поднимаю глаза на Яна. — Ты точно не знаешь язык? — Говорю же, бывал во Франции. — Ладно. Занятие продолжается, и когда время подходит к концу, мой телефон начинает верещать в рум-кармане. Ян достает его и смотрит на экран. — Иванова, ты серьезно? Поставила будильник? Переживаешь за то, что потратишь на меня лишнюю минуту своего драгоценного времени? — Да, ты абсолютно прав. Именно за это я и переживаю. — Уизвила. Обычно женщины, которым я плачу, не спешат покидать мою компанию. Это все именно потому, что ты им платишь. Телефон, пожалуйста. Ям, нацепляя на лицо маску слепой покорности, вытаскивает мой гаджет из кармана. Подает мне, но как только я тянусь к нему, он сдергивает руку над головой. Отдам, и снова станешь общаться с виртуальными мудаками? О нет, хватит с меня мудаков реальных. Мстительно щурюх. Отбираю телефон, пихая в сумку книги. Завтра встречаемся здесь же. Ян ловит меня за пальцы, приглаждая их к столешнице своей ладонью. Нет, теперь я выбираю место. Хочу что-то поинтереснее. В номере отеля я с тобой встречаться не стану. Ян смеется, обнажая ряд ровных белых зубов. Отель? Как ты могла такое обо мне подумать? Планетарий. Завтра в 6 Задумываюсь на пару секунд. Планетарий звучит вполне безопасно. Ладно, согласна. Кстати, за опоздание ты наказан. К завтрашнему дню выбери любую французскую песню. Какую? На свое усмотрение. И... И выучи ее. Выучить? Наизусть. Ты издеваешься, да? Иванова, я серьезный бизнесмен. У меня куча дел, у меня нет времени, чтобы учить дурацкие. Я разворачиваюсь. Это твое домашнее задание. Иванова! Выхожу из кафе.